В итоге Рорана решил принять предложение Карла. Он сразу сказал, что не будет присоединяться к войне. Сейчас было лишь выгодно действовать вместе в лесу, где творилось неизвестно что, потому они и объединились. Изначально решение должен был принимать Крас, но он сам не возражал и другие не жаловались, потому все решили действовать так. «Нам пешком придется идти. Простите, больше лошадей нет. И мы будем идти через лес медленно, потому даже пешком вы не отстанете». Рорану почти не доводилось ездить на лошадях. Еще когда он был наемником, конь считался дорогим средством передвижения. К тому же, если лошадь была приучена к полю боя, то лучше во всей стране не сыскать. В группе краса только Лэйли досталась лошадь, а еще почему-то Лепис? «А ты почему на лошади?» «Это, скажем так, девичий секрет». Лепис загадочно улыбнулась, ему все равно ничего не выдали, и даже если бы предложили, он бы не смог ехать, потому Роран закончил разговор. Часть конницы Карла оставил в деревне. Он думал, что жители могут вернуться, а вместе с тем отправил к основным силам двух гонцов, чтобы рассказать о том, что случилось в деревне. Рорен подумал, что если будет действовать страна, то ситуация наладится, но и вернуться они не могли, ведь ситуация пока не изменилась. «Отправляемся!» По приказу Карла конница направилась в лес. Рорен должен был идти рядом с Карлом впереди отряда. В лесу было мрачно, но деревья были не настолько близко, чтобы лошадь не могла проехать. Еще было что-то вроде дороги, по которой ходили деревенские жители, по ней кавалерия могла ехать. Правда, дорога предназначалась для пеших людей, строим эти не получится, так что Карл приказал выстроиться в две колонны. «Насколько большой этот лес? Если пешком, то получится пройти достаточно быстро». У войск было куда больше информации об этом месте. Имелись карты, но была и секретная информация, потому страна утаивала данное, положение и расстояние. И все же странная здесь атмосфера, сказал Карл, осматривавшийся вокруг. Заметили? Обычно есть следы животных, птицы насекомых, но сейчас ничего, даже слишком тихо. Рорен и так это заметил. В лесах живет много существ, всюду должны быть признаки их присутствия, разноситься голоса и мелькать тени. Но в небе над головой не было ни единой птицы, а вокруг ни одного зверька, что было необычно. Если бы тут были дезертиры или деревенские жители, то было бы куда оживленней. И при том, что ничего не происходит, это и правда очень подозрительно. Выразила свои мысли Лепис, находившаяся рядом, но, похоже, так считали все присутствующие. Кавалерия Сапаская озиралась по сторонам. «Было бы время, хотелось бы разобраться, но я не могу этого предложить». «Да и нехорошо то, что солдаты встревожены. Главное выбраться из леса!» Сказал Карл, но через какое-то время им пришлось остановиться. «Донесение! На дороге человек!» Донесение поступило где-то через час с тех пор, как они вошли в лес, от солдата, отправившегося вперед. Карл сразу же приказал остановиться и направился в самое начало колонны, чтобы все выяснить, а роры и остальные последовали за ним. Когда они добрались до начала строя, Создачный солдат указал на человеческую тень и сообщил Карлу. «Командир! Человек! Деревенский!» Тень никак не отреагировала на конницу и, похоже, принадлежала женщине. Одежда деревенская и оружие было не видать. Они были достаточно далеко, к тому же было достаточно мрачно, так что лица они разглядеть не могли, но фигура не шевелилась и точно застыла на месте, что казалось очень странным. «Человек!» Заметив фигуру, пробормотал Роран и в голове услышал голос Сэны. Вроде не нежить, братик. А что вокруг? «А, Не уверена. Вроде никого. А раз Сэна не могла четко ответить, Рорен стал еще осторожней. Если уж король безжизненных ничего не знает, ситуация явно ненормальная. Кажется, что-то мешает. Быть осторожен, братик. Это было говорить ни к чему. Роран уже потянулся к мечу, а Леписк, Краса остальные напряглись, видя его таким. Карл тоже в этот же момент отдал приказ. «Будьте осторожны! Мы не знаем, что может случиться!» И вот это что-то случилось. Вначале сладкий аромат начал щекотать ноздри, воздух словно примешался нектар, Роран сразу же прикрыл нос рукой, но не дышать он не мог. «Что это?» Казалось, что голос Карла, который был в замешательстве, доносился откуда-то издалека, Роран ударил себя в грудь. Сладкий запах точно опьянял разум, всякий раз, как он вдыхал, потому Роран упал на колени. Тоже относилась относилось и к коннице. Ничего не понимая, люди падали с лошадей. «Господин Роран, ты в порядке?» Не дышать было нельзя, но сознание отдалялось при каждом вдохе. В голове звенел звоночек, сигнализирующий о том, что надо бежать. Роран прекрасно понимал это, но ноги не слушались. Он уже думал, что все стало совсем плохо, когда рядом с ним появилась спокойная Лепис, помогла опереться на нее и подняла. «Снова случилось что-то странное». Она говорила, находясь близко к нему, но голос звучал точно издалека. Будто бы он был мертвецкий пьян, Роран начал трясти головой, стараясь сохранить сознание, но с каждым вдохом опьянение усиливалось, и стоять самому было почти невыносимо. «Лепис, ты в порядке?» «Да вроде». «Такая уж я. Хочешь меня похвалить?» Она обхватила едва стоявшего Рора за талию, подставила ему плечо и улыбнулась, но едва остававшийся в сознании мужчина даже не мог нормально ответить. «Что, Краса, остальные?» «Похоже, госпоже Анджи и других девушках придется забыть. Все без сознания. А господин Крас?» «Вот это да. Вроде в порядке. Солдаты. С ними вся. Почти все попадали с лошадей. Вот как!» Мысли не лезли в голову, а дыхание стало прерывистым. Рорен понял, что в сознании, потому что его тянуло лепис. Рорен понял, что в сознании, потому что его тянуло лепис. Вначале он ничего не понял, а потом врезал себя свободной рукой по лицу. Разошлась боль, во рту появился запах крови, и сознание слегка прояснилось, но это было временно. Разом снова начал угасать. «Что это? Но «Ну, что-то реально фиговое». Манера речи Леписа изменилась. Это значило, что все и правда очень скверно. Роран думал, что же им делать, но сладкий запах, проникавший через рот и нос, рассеивал все мысли. «Яд?» «Не думаю. Но раз получилось пробиться через твою защиту, Роран, значит противник действительно скверный». Ответившая Леписа осмотрелась вокруг и цокнула языком. «Похоже, мы окружены». Прятавшиеся за деревьями человеческие тени наконец начали являть себя. Там были деревенские жители и солдаты, люди разного пола и внешности. Они собирали упавших с лошадей, солдаты уносили в лес. Лепис считала странным, что лошади не боялись и не начинали буянить, и небрежно отмахнулась от приближавшейся тени. И голова тени, пытавшаяся схватить девушку, точно кукольная отлетела куда-то к деревьям, а из тела брызнула кровь. И запах крови привел Рорена в чувство. «Беги!» «Вся скверно!» «Крас!» Парень, пытавшийся помочь Анджи и остальным, посмотрел на позвавшую его лепис. Возможно, из-за изменившейся манеры речи девушки или из-за происходившего вокруг, он был очень удивлен. «Бежать можешь? Не знаю. Я не могу бросить Анджи и остальных. Ну да. Если собрался их забрать, проверь, сможешь ли использовать лошадь. А солдаты? Бросим. Всех нам не спасти». Она велела ему поспешить, и парень принялся сажать девушек на неподвижную лошадь. Лепис пнула приближавшуюся тень, а другую схватила за грудки и запустила в дерево. Девушка закинула Рорина на лошадь и села сама. Главное сбежать. но и тут неизвестно, сможем ли. И куда мы? На лошади было три человека, и управлять ей было некому. Крас взял вожжи и потянул коне, а Лепис в ответ пожала ему плечами. Я откуда знаю? Главное подальше отсюда. Вперед! Понял! Види! Лепис переживала, если лошади не захотят двигаться но пришпоренное животное побежало. Карас последовал за ней, он использовал на себе усиление, увеличив свою силу, и бежал рядом.